Воздух за его спиной зарябил, задрожал и уплотнился в человеческую фигуру. Возникший, словно бы ниоткуда мужчина, стал осматриваться по сторонам неприязненно кривя губы. Не такой высокий, как люстерин, он был облачен во все черное, за исключением ослепительного белого кружевного воротника и от воротов высоких до бедра сапог, отделанных серебром. Он осторожно шагнул вперед, брезгливо подхватив пол и плаща, чтобы не коснуться им распростертого тела. Пол дрогнул в слабом толчке, но все внимание человека в черном было приковано к смотрящему в зеркало и хохочущему мужчине. — Повелитель утра, — произнес незнакомец, — я пришел за тобой. Смех стих, как будто его и не было. Ильюстерин, ничуть не неудивленный, повернулся. — А? Гость? У тебя есть голос незнакомец. Скоро настанет время для песни. Все приглашены принять не участие. Ильена, любовь моя, у нас гость. Ильена, где же ты? Глаза человека в черном расширились. Взгляд метнулся к золотоволосой женщине, затем обратно на Лью Сатырина. Шайтан, тебя подери! Неужели порча уже так вцепилась в тебя? Это имя Шайтан? Ильюстерин вздрогнул и предостерегающе поднял руку. «Не нужно было произносить это имя. Это опасно. Хоть это ты помнишь. Опасно для тебя, глупец, не для меня. Что еще ты помнишь? Вспоминай, идиот, ослепленный светом. Я не допущу, чтобы все кончилось, пока ты без памяти. Вспоминай!» Минуту Ильюстерин, подняв руку, любовался узорами копоти на ней. Затем вытер руку о еще более грязное одеяние и повернулся к незнакомцу. «Кто ты такой? Чего тебе надо?» Человек черным развернул плечи и надменно произнес. «Когда-то меня называли элон Морин Тендронай, но теперь...» «Предавший надежду», — прошептал люстеррин Воспоминания начали пробуждаться, но он мотнул головой, испугавшись их. «Значит, кое-что ты помнишь. Да, предавший надежду. Так люди называли меня, а тебя они прозвали драконом. Но я не ты. Я не принял нового имени. Они дали его мне, стремясь меня оскорбить, но я заставил их склониться перед этим именем и служить ему. А как ты поступишь со своим именем? После этого дня люди будут звать тебя убийца родичей». «Тебе нравится новое имя?» люстирин обводил взглядом в разоренный зал. «Илиена должна быть здесь и встречать гостя!» С отсутствующим тоном пробормотал он. Затем сказала весь голос. «Илиена, где же ты?» Пол сдрогнул тело золотоволосой волоса, и шевельнулась, словно откликаясь на призыв. Люстырин не замечал ее. Элан Морин скривился. «Посмотри на себя!» Сказал он с презрением. Было время, и ты первым стоял среди слух. Было время, и ты владел кольцом Тамерлина и восседал на высоком троне. Было время, и ты призывал к себе девять жезлов владычества. Взгляни на себя теперь, жалкое, растерзанное создание. Но и этого тебе мало, ибо ты унизил меня в зале слуг. Ты одолел меня пред вратами Пааран-Дизен. «Но теперь я более велик. Я не дам тебе умереть, невидение. Когда ты умрешь, последней твоей мыслью будет мысль о твоем полном поражении. Ты осознаешь, сколь оно глубоко, если я вообще позволю тебе умереть». «Не могу понять, куда делась Ильена. У нее найдутся для меня неласковые слова, если она подумает, что я прячу от нее гостя. Надеюсь, беседа с ней понравится тебе». аотта -то она точно обрадует, но предупреждаю ты рискуешь провести остаток дней своих, рассказывая ей обо всем что знаешь.